Агустин больше не заикался о новой интрижке Гои и о том, что тот забросил свое искусство. Теперь он, наоборот, был с ним ласков и тщательно выбирал слова, даже когда разговор шел только о технической стороне их работы. Франциско не знал, любо ему или нет, то, что Агустин заглянул так глубоко в его запутавшуюся в сетях душу. королева Мария Луиза. Горцевала перед Гоей на горячем жеребце марсиале, затянутая в лейб-гвардейский мундир. Она ловко сидела в мужском седле. Мария Луиза была прекрасной наездницей, высоко подняв надшитым воротником гордую смелую голову. Гоя вполне удовольствовался бы, если бы в следующие сеансы она позировала на деревянных козлах, Но ему доставляло острую радость заставлять ее и второй, и третий раз показывать свое искусство в верховой езде, да еще в присутствии Агустина. Он командовал королевой, приказывал то так, то этак держать голову, и, выдвигая Агустина на передний план, подчеркивая его участие в будущей картине, Франциско спрашивал, — Как ты думаешь, Агустина, оставим так, или, по-твоему, так будет лучше? Много лет назад впервые Грандо писал с натуры и пририсовал к портрету чуть заметного для глаза самого себя. А ныне он помощнику и другу удивительную радость доставлял, виляя испанской венценосной королеве, наконец скакать пред ними — прежде чем он соизволит написать ее. Ах, если б это видел старый Гойя! О, небось, такому чуду не поверил бы папаша, право, жаль, что он не дожил. Гойя шел по коридору, который вел из покоя в донье Марии и Луизы в его комнату. Он возвращался от королевы, Лакей в красных чулках нес за ним рисовальные принадлежности. Навстречу ему твердым шагом шла миниатюрная, изящная герцогиня Альба в сопровождении Донни Еуфемии. У него задрожали колени. Пол под ним закачался. Она остановилась. — Хорошо, что я повстречала вас, Дон Франциско, — сказала она медленно. И отчетливо продолжала по-французски. В Эскуриале мне стало уже не в моготу. Я собираюсь на день на два в Мадрид. Я уезжаю в среду. Вы тоже будете там? Гою объял огромный блаженный страх. Вот оно, свершение. Обещано на определенное время, на среду, на среду, ночью. Но тут же, в тот же самый миг, его крестьянский расчетливый ум подсказал ему, что как раз это время ему не принадлежит. Четверг с самого утра королева будет ждать его для сеанса, если он не придет его карьере конец». Никогда уже не получить ему заказа от двора. Никогда не сделаться первым королевским живописцем. Опять он останется ни с чем. Но если эта женщина с горделивым, насмешливым, чудесным лицом тут же, пока еще не замерла в воздухе, ее последние слова не услышат от него радостного, да, она уйдет по коридору исчезнет навсегда. Она уже сделала легкое, Едва уловимые движения, ее насмешливый рот стал еще чуточку насмешливее. Он знал, эта пагубная женщина угадала, что происходит в нем. Он испугался, что проиграл игру. Торопливо, запиная с хриплым голосом, проговорил по-испански. «Я правильно понял. Я могу засвидетельствовать вам свое почтение в среду вечером в Мадриде». Она ответила, как и прежде, по-французски. Вы правильно поняли, сударь. Гойя не помнил, как очутился у себя в комнате. Тяжело опустившись на стул, сидел он долго, без всяких мыслей. Он чувствовал только одно — решено. Теперь все решено. Но затем он начал соображать хитро, расчетливо, по-крестьянски. Он считал справедливым. Что судьба требовала от него высокой платы за ночь с герцогиней.